Субботы. Британия за день, Терри Пратчетт описывает свою обычную субботу. Радио Таймс, 12 ноября 2011 года. Просыпаюсь. Это важно. Сегодня суббота, выходной для большинства людей. Но для меня все дни делятся на два типа. Те, когда Роб Уилкинс, мой помощник, работает, и те, когда его нет. Честно говоря, я пишу каждый день, по семейным обстоятельствам. Сегодня я занят первым черновиком новой книги, это весело. Так что я лежу в постели, радую учку чайника и готовлюсь к первой чашке чая за день. Потом иду в туалет, в душ, подстригаю усы и принимаю утренние таблетки. В основном от давления, которое я вполне научился контролировать. Одна из остальных трех таблеток спасает меня от редких приступов ИШИАСа, а еще две защищают от неумолимого развития болезни Альцгеймера. Поскольку мне уже за 60, некоторую часть утра я посвящаю излиянию яда в адрес фармацевтических компаний, которые пакуют свои товары в пластиковые и металлические пакеты. Чтобы извлечь таблетки, нужно обладать силой тяжелого атлета и иметь под рукой защитную сетку. Кому мешали маленькие коробочки, которые любой человек мог открыть без помощи ножниц? Я обсуждаю планы на день с Лин своей женой и набрасываюсь на Таймс, приканчивая миску очищающих кишечник мюсли. Утверждается, что они полезные. Потом иду на улицу кормить кур и другую живность. Стоит чудесный поздний осенний день. Если не считать огорода, который неприкосновенен, мы разводим в основном диких животных. Это значит, что у нас живут ежики, а в амбаре – амбарные совы. Все немного заросло, но день так хорош, что я рад, что родился, и даже не очень огорчаюсь рождению всех остальных людей. Потом, как выразился бы Пелом Гренвилл Вудхаус, «Вперед, в капеллу!» Этим грандиозным словом именуется здание, где находится мой кабинет и библиотека. Там будут раскочегарены компьютеры и написаны кое-какие слова. Как ни странно, субботы и воскресенье хорошие дни для писателя вроде меня. В будни телефон звонит так часто, что можно и позабыть о работе над книгой. Хотя моя последняя книга «Дело табак» уже стала достоянием публики, все равно я обязан посещать какие-то пиар-мероприятия в странном послеродовом мире, куда попадает автор, избавившись от своего последнего детища. Лекарство от этого одно — написать что-то новое. Но ради своего здоровья и зрения я периодически надеваю что-нибудь теплое и иду рубить дрова, что очень приятно. А на обед ем карри. Вечерняя прогулка непредсказуема, потому что в деревне ты обречен встречаться со знакомыми, а деревенский этикет предполагает, что ты остановишься и поговоришь с ними. Потом нужно второй раз покормить кур, немного поработать в саду, пока солнце не село, может быть, вернуться в капеллу и почитать почту. И не ответить, выходной же, ради всего святого. А потом, наконец, вернуться в дом. У нас много старых DVD-дисков, так что, если мы никуда не идем и других планов нет, мы выбираем диск, который давно не смотрели. Однако существует непреложное правило. В 10 часов я должен посмотреть новости. Когда-то я был журналистом, а это клеймо не смывается. Последнее дело на день — зайти в кухню, где толпа кошек требует еды, потом подняться наверх, принять душ и лечь в кровать с пологом, достаточно большую, чтобы мы оба могли в ней раскинуться. Чудесно. Тихий день с возможностью подумать и порадоваться жизни. Ничего особенного не произошло, но порой это и хорошо. Я рад, что бывают такие дни